Глава восьмая Значит, это ты тот человек, что так жаждал встречи со мной. Девушка окинула меня злобным взглядом. А ты отчаянный. Притвориться членом банды челюсти, чтобы пробраться сюда. Даже интересно, что же тебе такое понадобилось, раз решил так рискнуть? Золото, связи? Или хочешь убить меня? Хм. Вот только в одном ты просчитался. Это моя банда и всех из них я знаю лично, а, осмелившись обмануть меня, ты подписал себе смертный приговор». Девушка встала со своего импровизированного трона, и в тот же миг десятки клинков с резким и крайне знакомым звуком покинули свои ножны, направившись в мою сторону. «Ты так уверена, что я солгал? Ведь всякое могло произойти. Кое-кто мог и выжить. Зачем же так враждебно встречать? Вдруг ты ошибаешься?» — усмехнулся я, разглядывая девушку. А она ничуть не изменилась». И я не про внешность. Тут-то понятно, многое... <кхем> да, изменилось. Но ее взгляд, ее характер... Нет, она вся та же маленькая девочка, которую я знал. но ну, может, стала немного более жёстче, но, может, оно и к лучшему. Я выру твои кишки собственными руками за то, что смеешь смеяться над памятью моих товарищей, двинулась она в мою сторону, обнажив кинжал. А ты ничуть не изменилась, все такая же резкая. Но может, лучше обнимемся? Одним движением откинул капюшон со своей головы, продолжая улыбаться во всю свою зубастую пасть. И девушка резко замерла на месте, не веряще смотря на мое лицо. Задрожала на миг, и кинжал выпал из ее руки. «Каз, ты жив!» — тихо прошептала она, а потом резко дёрнула головой, будто отгоняя видение. «Нет, стоп! Что это за магия? Решил обмануть меня? И как только выяснила его внешность! Да, именно таким он и должен был вырасти!» «Ублюдок! За подобное ты будешь долго страдать, пока не заплатишь за все, и я узнаю, кто тебя послал!» «Какая же ты недоверчивая!» — тяжело вздохнул я. Я потом поднял палец вверх. «Одобряю. Так и надо. Но ведь всегда можно проверить, тот ли это человек, что стоит перед тобой. Например, если он расскажет о том, как ты однажды залезла в один богатый дом на Алмазной улице и... «Стой!» — резко перебила она меня, слегка покраснев. «Всем выйти наружу! Он остается! «Ну, босс!» — вопросительно протянул здоровяк. «Я сказала, живо! Нам надо поговорить наедине!» «Как скажете, босс! Ну, если что, мы рядом!» Тут же последовал он ее приказу, хоть и злобно поглядывая на меня, обещая все муки мира. Когда же помещение пустело, и в нем остались только два человека, девушка подошла почти вплотную ко мне. Она внимательно рассматривала мою улыбающуюся рожу, что-то решая для себя. А потом мне прилетела резкая пощечина. Но не успела помниться, как Ирма тут же обняла меня. «Кас, где же ты был все это время?» Недолго замолчала и, приложив губы к моему уху, зловеще прошептала. «Если ты хоть кому-нибудь когда-нибудь расскажешь о том, что произошло в том особняке, то я...» «Да, да, я помню, что ты мне обещала. Но я же так и не рассказал», — протянул я, усмехнувшись ей на ушко. «Если только не научусь как-нибудь извлекать воспоминания и показывать их другим, словами это просто не описать». «Вот если все наши увидят, что ты тогда сотворила с собой...» Касс! резко зашпела она. «Ладно, ладно, молчу». Вспомнил я тот момент, довольно ухмыльнувшись. «А насчет моего отсутствия...» «О, это долгая история». «Я никуда не тороплюсь. Теперь, когда ты вернулся, у нас появилось много времени. Что с тобой случилось? Мы думали, что ты погиб тогда, когда сбежали». Она замерла ненадолго. «Ты ведь спас нас, а мы тебя не смогли. Когда получилось натравить стражу на это место, то никого внутри уже не оказалось. Они ничего не нашли, впрочем, как и мы. Я же постарался вкратце рассказать о своих злоключениях, не слишком вдаваясь в подробности. Имя моего учителя, разумеется, не было произнесено, не следует ей этого знать. Так будет проще. Звучит невероятно. Но я почему-то верю тебе. А ведь тогда я видела молнию во время твоего сражения, но подумала, что мне просто показалось. Состояние у меня тогда было не очень хорошим. Да и неважно это было. «Но почему ты не попытался подать нам хотя бы весточку?» «Я пытался», — тут же скинулся я. «Десятки раз. Просто кто-то слишком подозрительный и никому не рассказывал о нашей банде. Даже слишком тщательно скрывал все, что с ним связано». «А, те глупцы! Упс, прости», — прижала она ладошку к губам. «Ну кто же знал? Когда впервые кто-то левый начал пытаться вынюхивать про нашу банду, то, разумеется, им никто ничего не рассказал. Думали, это конкуренты так пытаются что-то откопать, чтобы навредить. Но они все не унимались. Мы уже думали устранить их, но слишком большое влияние эта контора набрала в городе. Многие были заинтересованы в их продукции. Было слишком проблемно с ними связываться. Так что мы просто игнорировали. Прости. Но мы даже подумать не могли, что это твои люди. Ничего страшного. Тут я тоже виноват. По-хорошему, стоило самому явиться лично. Но я не мог это сделать, пока не закончу обучение. Лучше расскажи, как вообще получилось, что ты стала боссом? «О, это долгая история», — усмехнулась девушка, присаживаясь на свой трон. Все началось с тех самых крыс. Ты ведь их помнишь?» «Конечно», — кивнул я, присаживаясь рядом с ней. «Так вот, после твоего исчезновения они вскоре осмелели, решили напасть на нас, так что мы были в своем праве ответить. Больше скажу, мы ждали их. Нетрудно было предугадать действия крыс. Так что, когда они напали на нас, то просто все там изгинули. Попали в нашу ловушку. Ну, точнее, почти все. Оставшиеся в живых остатки банды мы поглотили. И так как они напали первыми, то их территория тут же отошла нам. Но не всем это понравилось. Ты же помнишь Клинков? Да, большая была банда. И территория у них была большая. Они на вас напали? Не сразу. Сперва пытались добиться своего через прошлого босса. Ты ведь помнишь его? Да, владелец этого особняка. Именно. Хороший был мужик. Он не дал беспредельничать на своей территории. Это избесило тогдашнего главу Клинков. Вот только тогда он ничего не сделал, но затаил обиду. И лишь через несколько лет, когда набрал силы, решился. В общем, этот урод решил устроить переворот. И у него это получилось. Пусть с большими потерями, но он смог штурмом взять этот особняк и убить его предыдущего владельца. Мы тогда наблюдали со стороны, ожидая развязки. И, сам понимаешь, она была не в нашу пользу. Тогда я и решилась на немного отчаянный шаг. Просто вызвала его на битву один на один. Ну, ты можешь себе это представить? стройная девчушка против этого здоровяка. Разумеется, он согласился. Тем более, что его люди были сильно потрепаны, а мы к тому времени тоже набрались сил. Начнись полномасштабное сражение, они бы победили, вот только последствия. Слишком большие были бы потери. Они бы ослабли, после чего их просто уничтожили бы. «И ты победила», — кивнул я. «Разумеется. Ты сам учил меня» что всегда нужно трезво оценивать своего врага и не лезть на рожон, если не уверен в победе. <къем> да, было такое», — согласился я, немного покраснев. «Если бы я еще сам соблюдал собственные правила». «Так вот, мне удалось перехитрить его и прикончить, а затем его заместителя, что тоже решился напасть. Потом еще одного кандидата на роль нового босса. Как ты и говорил, подобные личности слишком полагаются на грубую силу, совсем забывая о скорости и гибкости. Пусть не с одного удара». Но изрезать их оказалось не так уж и сложно. А уж сколько крови тогда натекло. В общем, после таких смертей кандидатов больше не нашлось. Так что официально я стала новым покровителем трущоб, а клинки решили влиться в мою свиту. Да, были потом другие, желающие сместить слабую женщину с трона. Были, да. В том числе и те, кто контролировал остальной город. Не понравилась им такая смена власти. Так что, как ты и учил, мы стали избавляться от всех мешающих нам проблем. В итоге ты сам видишь, что получилось. Мы получили контроль над всем городом и не только». М «Да. Весело у вас тут было. Прости, что не смог быть рядом». «Ничего, я все понимаю. Но раз уж ты теперь вернулся...» Девушка встала с трона, кивнув на него мне. «Ты серьезно? замер я на мгновение. «Вполне. Ты всегда был нашим боссом. И за прошедшее время ничего не изменилось. И раз уж вернулся, то пора тебе занять свое законное место». «И ты вот так просто отдашь мне подобную власть?» Вопросительно приподнял одну бровь. «Ха! Неужели ты правда думал, что она мне нужна?» «Нет, я заняла твое место только ради одной причины. Защитить наших людей. Все. Больше мне ничего не нужно было. Но разве что сделала жизнь жителей трущоб немного получше. Да и городских бандитов немного приструнило. Теперь они не так наглеют. Стараются работать тихо, не привлекая внимания. Так что забирай». «Нет», — покачал я головой, слегка улыбнувшись. Это твое место и только твое. Мое же место не здесь. Ты ведь и сама должна была это понять. Я маг. И наши пути разошлись слишком далеко. Да, я здесь для того, чтобы восстановить старые связи, но, увы, уже ничто не может быть, как прежде. Вообще, я здесь для того, чтобы помочь нашим, вытащить из трущоб. Теперь у меня есть для этого возможность. Я могу дать честную работу и возможность больше не заботиться о выживании. Но это ведь невозможно, так? Ох, Касс. Иногда ты бываешь таким наивным, а иногда невероятно умным. Тем, кто хотел такой жизни, я уже давно помогла нормально строиться в городе. Остальные же, они слишком привыкли. Трущобы — наш дом. Я бы могла доверить все тебе, но сама никогда не смогу бросить их. Тем более, что теперь количество людей, за которых я несу ответственность, сильно разослось. Ну, ты сам понимаешь. Села она назад на свое место. «Понимаю», — кивнул я. Тем более я вижу это по твоим глазам. Тебе ведь нравится власть. Пусть ты и готова была отдать ее мне, но никому то другому, ведь так? А ты ничуть не изменился, — радостно рассмеялась рыжая. Всегда умел видеть меня насквозь. Да, это место теперь мое навсегда, по крайней мере, пока не найду достойных кандидатов, что смогут его занять. А пока их даже близко не видно. Кстати, насчет наших. Кто? — посмотрел ей прямо в глаза. Билл, Дерк, Том, Калеб и Аманда. «Прости. Я не смогла их спасти». Она твердо смотрела на меня в ответ. «Понимаю», — кивнул ей. «Уверен, ты сделала все, что могла. Большинство из нашей банды сейчас в своих районах. Только Тим и Толст здесь. Думаю, сейчас уже стоят под дверью вместе с остальными. Ха -ха, будет весело. Надень-ка свой капюшон снова». Девушка подошла к двери, открыла ее, заставив отхлынуть толпу, старающуюся прислушиваться к происходящему внутри, и крикнула. «Тим, Толст, живу сюда!» Почти сразу же в комнату ввалились двое. Первым оказался здоровяк, не особо уступающий тому, что недавно угрожал мне. Сыровое лицо со шрамами, в котором я едва смог узнать толса. Второй же — худощавый паренек, но с хмурым выражением лица, что сейчас внимательно осматривал комнату на предмет опасности, особенно оценивая меня. Да, это точно Тим. — Что случилось, Серма? первым заговорил Тим. — Это я тот сумасшедший тип. Пора его пришить. Ну, не знаю, я вот сейчас думаю. А ты сможешь? Спрятав свою улыбку, произнесла девушка. Ты сейчас спрашиваешь. Говорят, этот тип заявил, будто он один из наших. Мы стол самого сейчас за заподобные на кусочки покромсаем. Ну, если сможете, то вперед. Парни, не сговариваясь, тут же достали клинки из ножен, молчаливо двинувшись в мою сторону, став обходить с разных сторон. Хе, а да, это интересно. Действуют как профи, молодцы, когда дошло до тела. То никаких лишних движений, никакой похвальбы или угроз, только дело. Все остальное потом. Эх, ну разы можете, то делайте, откинул я капюшон с головы и раскинул руки в стороны. И кого я пригрел в свое время? Змеи, настоящие змеи, не сходила улыбка с моего лица. Ну что тут можно сказать? Меня узнали, но это и не удивительно. Внешность слишком уж специфичная, не узнать невозможно. И парни просто замерли на месте, осознавая то, что сейчас произошло, а потом донесся уже знакомый звук упавших на пол клинков. И тут же я оказался зажат с двух сторон в крепких объятиях, даже слишком крепким. Ирма, прохрипел я, они решили исполнить задуманное, просто хотят, чтобы я помучился, и сейчас душат меня. Так тебе и надо, радостно рассмеялась она, показывая свою улыбку. Да, это именно та веселая девчонка, которую я и помню. Никогда не забывала подшутить над остальными, в том числе и надо мной. «Касс, как? Как ты смог вернуться? Неужели настолько достал демонов, что они вернули тебя назад?» — рассмеялся Тим. Все, все, тихо, отпустите меня. Все расскажи, только отпустите», — сдался я. «Особенно ты, Толз. Что вообще такое ел, чтобы так увеличиться в размерах? Нет, ты раньше был здоровячком, но не настолько же». «Ну так...» Как только парочка обжор исчезла, так сразу и у меня еды стало больше оставаться. Прижал меня еще сильнее здоровяк, но все же потом отпустил. «Кстати, двое. Райта, он в порядке?» — скинулась Ирма. «Да что с ним сделается?» — постучал по гримуару. «Выходи уже, тискать будут». Котяра тут же преобразовался, валяжно подходя ближе к рыженькой. «Ну что тут сказать? Я отличный предсказатель. Его затискали, а еще загладили». А скоро и закормят. В этом я и не сомневаюсь. Ирма всегда любила Райта. Впрочем, тот не возражал. Ещё бы. Этот хитрец всегда действует к своей выгоде. Отлично знает, кому лучше всего сделать глазки, чтобы покормили. Десятый раз за день. Разумеется, не всегда он так делал, только в те дни, когда у нас действительно были хорошие дни. Обычно же он сам находил себе пищу. Даже нас иногда подкармливал. «Из книги вы задумчиво произнес Тим, но потом махнул рукой. «А, даже спрашивать не хочу. Плевать. Главное, что вы вернулись. На все остальное плевать. Каз, где ты пропадал?» «О, это длинная история», — усмехнулся я. «Повторяю эту фразу уже не в первый раз за день. Но давайте расскажу это как-нибудь позже, когда все наши соберутся. А то мне язык отсохнет». «Да, конечно. Надо сообщить нашим», — скинулся парень. «Отправь послание, чтобы все наши собрались к вечеру, в том числе и те, кто сел в городе». «Иначе они нас потом не простят», — кивнула ему Ирма, не упуская из рук ни в меру наглого котяру. «Да, конечно», — тут же поспешил он, рванув двери. «Даже представить не могу, какие мысли сейчас крутятся в голове у тех, кто стоит за дверью. Но не мои проблемы. Объяснять им что-то буду уже не я». «Успокоишь своих?» — спросила у Ирмы. «А, точно», — подошла она к выходу прямо с Райта на руках и осторожно открыла дверь, чтобы не потревожить кота. «Расслабьтесь уже, все в порядке» можете войти». Первым влетел внутрь тот самый здоровяк Буч, злобно поглядывая на меня. За ним подтянулись все остальные. «Его слова оказались правдой. Это бывший член моей банды. Думаю, кто-то из вас даже может его узнать. Запинающаяся внешность, не правда ли? Это Кассиус, мой бывший глава. Так что с этого момента на него распространяются полномочия моего заместителя», хитро ухмыльнулась она, смотря прямо на меня. «Ой, хитрюга, так и знал, что подставит». Впрочем, понимаю ее. Делает все для своей выгоды. Одобряю. А о том, насколько может быть выгодным, когда в банде состоит архимаг, думаю, говорить нечего. Но эффект от этих слов был колоссальным, но немного ожидаемым. Все просто замерли. Приятно познакомиться, — помахал я ручкой, радостно улыбнувшись.